часть 56. Решив все вопросы, связанные с подготовкой документов для ареста Васильева, Петелина покинула больницу. "Наконец-то можно домой", решила она. Во дворе, рядом с Маратом Валеевым, она увидела его постоянного напарника Ивана Маёрова. "Ваня, а ты как здесь?" удивилась следователь. "Марат вызвал. Я перегоню вашу машину в Москву, а он вас на своей доставит. Какие заботливые вокруг меня мужчины". Иван скромно улыбнулся, всем видом показывая: обращайтесь, если что. Пискнул телефон. Елена взглянула на дисплей сообщение от Насти. За суматохой дел она совершенно забыла, что дочь сегодня улетела вместе со сборной по кёрлингу на юношескую олимпиаду в Норвегию. И сразу тревога: что случилось? Каждое их общение за последнюю неделю неизменно заканчивалось обидой дочери из-за потерянной формы. Елена открыла послание. На душе потеплело. Настя, одетая в форму сборной страны, была запечатлена в прыжке с разинутым от счастья ртом и раскинутыми как крылья руками. Подпись под снимком гласила: "В первой игре Красные камни". Она продемонстрировала снимок Марату с лёгким недоумением. Три восклицательных знака. "Чего она так радуется? Красные камни, красная форма", пояснил Марат. Елена ещё раз посмотрела на дочь. Форма на ней была красная, та, которую удалось вернуть. Она вспомнила суть проблемы. У каждого члена команды должно быть два комплекта формы: светлая и тёмная, для жёлтых и красных камней. А если по жребию им выпадут жёлтые камни? Нахмурилась она. Так и есть, во второй игре у них жёлтые, буднично кивнул Марат. Насте понадобится серая форма, но мы её так и не нашли, или всё-таки? с надеждой спросила она. Валеев поматал головой. Насте улетел только с красной. Представляю, что она мне скажет. А ты чего такой спокойный? Та игра только завтра. О да, у нас суема времени. Сейчас вернёмся, разыщем форму и смолётом в Норвегию, накручивала себе Елена. Тут ты права. Не издевайся, Елена всплеснула руками. Если бы не этот манек, я бы что-нибудь придумала. Вот ещё фотка, посмотри, Марат протянул свой телефон. Елена узнала бывшего мужа Сергея Петелина. Тот стоял, демонстрируя перед собой серую форму с гербом страны и фамилией Петелина. Вылетаю из Шанхая, гласила подпись. "Что это?" удивилась Елена. "Серёга заказал форму на фабрике, сам слетал за ней, сейчас уже в самолёте по пути в Норвегию. Ко второй игре должен успеть. Ты с ним общаешься и мне ничего не сказал?" Елена не смогла перечислить сколько конфликтов со школой, и до последнего времени случились из-за неё между Маратом и Сергеем. И вот теперь они делают общее дело. "Ради Насти и ради тебя", улыбнулся Марат. Какие у меня мужики, кому рассказать, лопнут от зависти. Она поцеловала в щёку Марата и написала благодарность Сергею. Сел в машину, она откинула спинку кресла и устало вздохнула. Хочу домой, майор. Марат вопросительно покосился на неё. Она напомнила: сам сказал, что за маньяков звёздочки на погоны так и сыпятся. И опустила ему пальчик на плечо. Он улыбнулся одними глазами, стесняясь выдать истинные чувства. Она прыснула, настолько он был смешным, и оба рассмеялись. Машина побежала быстрее, а назойливая музыка стала приятной. Когда они выезжали из города, попали под дождь, а потом вдруг тучи рассеялись. Прямо по курсу выглянуло солнце и блеснуло последними лучами. Небесное светило сваливалось за горизонт, но успело подарить ощущение счастья. На небосводе над тёмным лесом появилась высокая радуга. За дождём всегда следует радуга. убедилась Елена